Но Ягужинский, раздраженный, как говорят тем, что его не сделали членом Верховного Тайного Совета, дал знать Анне, что ограничение есть только дело верховников, посланный Ягужинским Сумароков, должен был сказать императрице. Ежели изволит его послушать топ-князь Василий Лукич Долгорукий и который с ним поехали, что станут представлять не всему верить до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву. Ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет подписываться, чтоб Ее Величество просило от всех посланных трех персон такого посла за подписанием и рук их, что они от всего народу оное привезли. Ежели скажут, что с согласия народа, а письма дать не похотят, топ объявила, что Ее Величество оное учнит по воле их, только когда она прибудет к Москве, чтоб оное так было, как представляют». Чтобы было благонадежно, все ее величества желают прибытия в Москву. Анна подписала условия и выехала в Москву. Февраля 2-го числа вышеписанные ее императорского величества, всемилостивейшие писание и пункта писанные января 28-го числа, которые присланы с генерал-майором Леонтьевым и Верховный Тайный Совет, Святой синод Сенат, Генералитет и прочие тех рангов, выслушав за такую ее императорского величества показанную ко всему государству неизреченную милость, благодарили всемогущего Бога и все согласно объявили, что тою ее императорского величества милостью весьма довольны и подписуемся своими руками. Феофан Новгородский, Георгий Ростовский, Игнатий Коломенский, Сильвестр Казанский, Гавриил Рязанский, Леонид Крутицкий, Яким Переяславский, граф Иван Мусин-Пушкин, князь Иван Трубецкой, князь Михаил Долгорукий, генерал Матюшкин и так далее. Подписи знатного дворянства и архимандритов. Подписи 500. Несмотря на эти подписи, встало сильное волнение и неудовольствие на верховников за их своевольное дело. Верховники должны были уступить и другим право подавать свои мнения относительно новых форм правления. Подано было мнение, под которым подписались генерал-1, генерал-лейтенант-1, статских того ранга-4, генерал-майоров-5, статского того ранга-4 и того 15 человек, которые требовали. Первое. К Верховному Тайному Совету, к настоящим персонам, мниться прибавить чтобы с прежними было от 12 до 15. Второе. Ныне в прибавок и впредь на вакансию Верховный Тайный Совет выбирать обществом генералитету, военному и статскому и шлихетству на одну персону по три кандидата, из которых одного выбрать предоставляется Верховному Тайному Совету. Третье. Или выбрать в Верховном Тайном Совете трех персон, и из тех трех персон баллотировать генералитету военному и штатскому и шляхедству не меньше 70 персон, в которой бы одной фамилии более двух персон не было, а которые будут выбирать в кандидаты, тем бы не баллотировать, а для баллотирования выбрать бы других таким же образом, только бы было не менее вышеозначенного числа. Под вторым мнением подписались генерал-лейтенантов 3, статских того ранга 4, генерал-майоров 9, статских и придворных того ранга 13, обер-прокурор Сенотский 1, того 30 человек. Они требовали. Первое. Вначале учредить высшее правительство из 21 персоны. Второе. Дабы он его множеством дел не отягчить, того ради для отправления прочих дел учинить Сенат в 11 персонах. Третье. Высшее правительство в Сенат и в губернаторы и в президенты-коллегии кандидатов выбирать и баллотировать генералитету и шлихетству, а в кандидаты более одной персона из одной фамилии не выбирать. Также и при баллонтировании более двух персон из одной фамилии не быть не меньше 100 персон. Четвертое. В Высшнем правительстве и в Сенате впредь, кроме обретающихся ныне Верховном Тайном Совете, Более двух персон из одной фамилии не быть, считая в обеих как в высшнем правительстве, так и в Сенате.